Глава семнадцатая. Подмосковье. Дача Кожемякиных. Артем, проводив гостей, со вздохом развернулся к жене. Что-то она совсем сегодня накидалась. Неодобрительно, подумал он. Похоже, сейчас с ней вообще бессмысленно что-то обсуждать. И хочется высказать свое недовольство тем, как она себя вела, и ясно, что сейчас она абсолютно его не воспримет всерьез, а то и вообще пьяную ссору ему устроит. «Эх, а ведь говорил ей, говорил, что все должно пройти в этот раз абсолютно безукоризненно. С чего она вообще этих битлов поставила? Как будто газет не читает и не знает, что комсомол выступает против битлов из-за их примитивных текстов, в которых полностью отсутствует внимание к классовой борьбе и актуальным проблемам современной молодежи. Танцевать, конечно, под эту музыку достаточно удобно, почему бы и нет?» но не при таких же гостях, которые, как выяснилось, могут свою идею вплоть до Брежнева пропихнуть. Что за вожжа под хвост попала ей с этими битлами Также он обратил внимание, что обе гости, и Галия, и Рима, чуть-чуть только вина пригубили. Но Рима, может быть, больше выпила, несколько бокалов. А Галия вообще такое впечатление только слегка к этому вину притронулась. Он точно это знал потому что Ирина его больше бутылки вина за раз выпить не могла даже в таком игривом настроении, а вина было всего две бутылки на столе. Пару бокалов при нем еще с этот пил, бокал Юлев выпил, так что на Галию с Рима осталось не так и много. Как-то его жена невыгодно выглядела на фоне практически трезвых жен его гостей, а ведь они же тоже наверняка это отметили. При этом по официальному статусу он намного выше их. А с женами своими, получается, его гости лучше ладят. Девчонки достаточно молодые и не за рулем, и практически ничего не пили в субботу на даче под шашлык. Где ж такое видано? Ну ладно, вечер все же прошел хоть и не идеально, но достаточно неплохо. Он окончательно убедился, что обе эти инициативы принадлежат лично Ивлеву и Сачану. Может быть, даже больше Ивлеву, чем Сатчану, несмотря на то, что Сатчан везде фигурирует. Потому что, когда обсуждали, Ивлев гораздо более дельные комментарии давал, чем Сатчан. Тот был больше хорош по совсем мелким деталям, по вопросам. Как все это организовать, какое письмо куда отправить и тому подобное. А Ивлев объяснял все самое важное. Как люди это воспримут, в том числе в разных возрастных категориях, и какое влияние это окажет на советскую идеологию? Отлично. Он все это обязательно использует, чтобы с Тяжельниковым по этому поводу пересечься, может быть, уже и в понедельник. Все равно именно ему с несчастным, влетевшим под раздачу Александром Брынкиным, как он рассчитывал, Тяжельников поручил этим заниматься. «Ну, а сейчас надо собираться и ехать в город». Губин очень просил с ним немедленно связаться как можно быстрее после этой встречи. «Москва, квартира Ивлевых». Как приехали домой, хотел набрать Сатчана. Но когда пошел к телефону, тот сам позвонил. «Интересно, это Сатчан меня опередил?» — подумал я. «Или кто-то еще другой меня решил потревожить в субботу?» «Так и это Сатчан все же оказался». — Паша, привет еще раз, — сказал он возбужденным голосом. — Ну, слушай. Я, честно говоря, приятно шокирован этим знакомством. Спасибо, что свел меня с этим Артемом. Впервые, можно сказать, я почувствовал горячий неподдельный интерес к нашим с тобой темам со стороны какого-то чиновника из бюро ЦК ВЛКСМ. Все общение, что раньше было на этом уровне. Вежливо, конечно, разговаривали, но без малейшего интереса в глазах. Так что я только рассчитывал, что Захаров, может быть, продавит эти вопросы. Но он что-то то ли забыл об этом, то ли у него приоритеты сменились. — Кстати, да, мог просто забыть, — согласился я. — Так давай теперь ему и напомним вместе. — Ну а что, надо напомнить, — горячо поддержал Сачан. Тем более, раз действительно кто-то определенно хочет этим заниматься в лице этого Артема, то, может быть, как раз сейчас и нужно попросить Захарова тоже поддержать эти две инициативы. Думаю, шансы тогда резко увеличатся, что хоть что-то будет сделано. Представь, если дело сдвинется с места. Как раз сейчас самое время заняться по всему Союзу, организацией поисковых отрядов, чтобы были готовы приступать к поискам, к весеннему периоду, как снег сойдет и земля прогреется. Так и бессмертный полк же тоже к 9 мая готовить надо. Это же месяцы понадобится, чтобы на местах со всеми все детали уточнить и согласовать. Но, в общем, Сатчан был полон энтузиазма. Слушая его, я немного успокоился. Никакого больше негатива в свой адрес я не чувствовал. Если была какая-то зависть вообще, а мне это не показалось, после того, как Захаров меня приподнял над ним, то сейчас она уже точно куда-то бесследно пропала. Зачем, все же прирожденный карьерист. Участие в нашей группировке для него важно лишь, чтобы денег было в в семье. А так ему неудержимо хочется карабкаться как можно выше по вертикали в официальной системе власти. Хотя и с точки зрения здравого смысла и особенности участия в нашей группировке это тоже имеет смысл. Чем выше ты взберешься в официальной иерархии, тем меньше шансов, что у тебя какие-то серьезные проблемы могут быть. Если наша теневая деятельность вдруг вскроется, но ты к тому времени взлетишь высоко, то даже если весь АБХСС будет с томогавками бегать возбужденной масштабами нашей теневой деятельности, тебе лично ничего уже не будет. Ну, может быть, строгий выговор влепят, переведут на другую должность или из Москвы отправят куда-нибудь в провинцию. Вот, собственно говоря, и все возможные кары в такого рода ситуации». Так что для него есть прямой смысл стараться взлететь как можно выше. Это же еще и фактор самозащиты. Но все же, конечно, меня продолжало тревожить то, что на меня косо другие участники группировки посматривали тогда в бане. И, кстати говоря, ни один еще не позвонил с просьбой поделиться нюансами правильного ведения теневой деятельности с должной отчетностью. Чего не тянут-то? Хотел бы я знать. И вдруг я сообразил, наконец, почему мне никто не звонит из наших кураторов по поводу помощи без всяких последствий до 1 января. Видимо, ни один из них все-таки не поверил в эту помощь без последствий. Ну а что? Люди, прошедшие через огонь, воды и медные трубы, учитывая, сколько лет они уже этим серым предпринимательством занимаются, не в силах, видимо, оказались поверить в мою искренность что я действительно просто приду по их зову до 1 января и не расскажу потом Захарову о том, какой у них там бардак пришлось разгребать. А я ведь действительно собирался так и сделать, обещал же. Побоялись, видимо, к себе звать, пока там еще конь у них не валялся. Ведь они же на самом деле люди умные и прекрасно знают, что именно нужно делать на их предприятиях. Много раз на заседаниях объяснял, как надо делать» просто как-то, видимо, серьезно к этим требованиям в полной мере не отнеслись. Типа и так, если все работает, зачем горбатиться и пацана молодого слушать и предложение его внедрять. Но, видя решительный настрой Захарова, поняли, что волынить тем больше с этим делом не получится. И чтобы никаких проблем после моих визитов на их предприятие не получить, решили сначала все внедрить, что я уже больше года вовсю пропагандировал. Там же все не так и сложно-то на самом деле. Вот, видимо, никто мне не звонит сейчас, потому что они гоняют в хвост гриву своих директоров, главбухов и главных инженеров, чтобы те экстренно все в образцовый порядок приводили. А уже после этого ко мне обратятся, чтобы я им визита нанес и лично удостоверился, что у них все практически в идеальном порядке. Тогда мне нечего Захарову будет говорить обвинительный в их адрес, даже если вдруг захочется». В воскресенье хотели поехать с самого утра в деревню, бабушек проведать, в баньке попариться. Но с утра, как встали, увидели, что за окном начался снежный ураган настоящий. Стало понятно, что придется без этой поездки обойтись, так что остались в Москве. Часов в девять утра Мещеряков позвонил. Яйц совершенно спокойно воспринял. Не те у нас дела, чтобы чинно только по будням работать. Предложил без лишних слов встретиться. Договорились, что минут через сорок он подъедет ко мне и переговорим. Он приехал и сунул мне сразу сложенную вдвое бумажку под нос. Захаров велел передать. Там все условия оплаты дополнительной работы главного бухгалтера и главного инженера, которые будут вместе с тобой натаскивать специалистов других предприятий. Там, кстати, и твои условия тоже есть. Если что, то в бумажку я не заглядывал. Да и вообще меня свои доходы больше интересуют. Хохотнул он. Спасибо, Юрьевич, сказал я, и Мещеряков тут же уехал. Спешку можно понять. Подкинул ему Захаров работенку на выходные. Он ее выполнил и спешит домой, чтобы теперь хоть частью воскресенья насладиться оставшейся. Проводив взглядом его машину, спрятался от метели в подъезд и тут же открыл бумажку. Кстати говоря, листок был вырван из школьной тетрадки в клеточку. Там не очень много было, но по существу то, что мне нужно. Буква П, видимо, я, Павел, 800, Р, Буква Б, видимо, бухгалтер, 500, р И буква И, видимо, главный инженер, тоже 500, Р. И в конце знак умножения и цифры 12. Все понятно, ежемесячные ставки за дополнительную работу, подумал я. Ну, в принципе, думаю, что очень неплохо. Для меня, конечно, большой разницы не будет, а вот для главного инженера и бухгалтера это достаточно многообещающие цифры выйдут. Хотел сразу и набрать моих кандидатов на ревизорские вакансии, как вдруг к нам Ахмад с мамой и малышом зашли. Очень вчерашним походом в гости к новому начальнику Ахмада довольные. Спасибо, Паша, прекрасный подарок. Балажов оценил, сказал Ахмад радостно. Это он и прошу бы и про бутылку Рома лично от посла Кубы, хихикнула довольно мама. Замминистра расхваливал очень и то и другое. «Ну да, он же в союз с Пушнини не последним человеком раньше был», — поддержал ее Ахмат. «Очень мех хвалил. Мол, мы такого качества только за рубеж поставляем». Глия тоже обрадовалась. Шубы-то у них с моей мамой практически одинаковые. Если такой специалист мамину шубу похвалил, значит и у нее с шубой все в полном порядке. Посидели у нас часик, пока ребенок капризничать не начал, а тут как раз и снежная буря во дворе улеглась. И мы решили пойти на улицу. С детьми на лыжах покатались. Ну, как покатались? Вышли на улицу с детьми, один с ними играет, другой на лыжах по дворам рассекает. И так по очереди. Ну, а что делать, если дети совсем маленькие? Зато парни получили огромное удовольствие от возни в снегу. С их небольшим ростом они по пояс в него проваливались. Правда, Тузику еще тяжелее приходилось. Впрочем, никто из них троих не жаловался. Главное, что весело. Занес детей и лыжи домой и пошел вызванивать главбуха и главного инженера по очереди. Ясно, что их домашние телефоны у меня были. Договорился о встрече втроем в одном из кафе. И примерно за час мы этот вопрос решили, хоть и не сразу. Нет, я им, конечно, описал то, что мы с Захаровым согласовали. И предложенные Захаровым условия показались, видно было по их реакции, очень заманчивыми для обоих. Но было, конечно же, непросто. Первая реакция обоих и Маркина, и Ершовой — боязнь и неуверенность в своих силах. Мол, как я буду учить других работать правильно, если меня никто не обучал, как людей учить? А может, у меня таланта нет? В итоге я уверил их, что считаю их вполне компетентными. Мол, не зря же столько времени уже наблюдаю с удовольствием за их отличной работой. И уверен в том числе и в их педагогических талантах. Очень важным фактором для обоих было то, что я заверил их. Директора будут с полным пониманием относиться к их внезапным отлучкам. И никаких претензий гарантированно предъявлять никогда не будут. Мол, об этом я с ними обязательно договорюсь. Конечно, какие мысли при этом мелькали в их головах, мне было полностью понятно. Поскольку никак они перед своими директорами отчитываться не будут ни в какой форме то те проверить не смогут, по какой причине они отсутствовали. А значит, помимо поездок по нашим делам, они смогут вполне себе спокойненько и по своим собственным делам рассекать в рабочее время. Кто из тех, кто каждый будний день вынужден работать по достаточно сложному графику, не мечтает о том, чтобы хоть на пару часов по своему желанию вырваться с работы? Хотя и деньги, конечно, вряд ли лишними будут. Я понятия не имел, сколько каждый из них зарабатывает с нами. Этими выплатами я лично никогда не занимался, как и расчетами по их поводу. Это уже Захаров через кого-то другого все проводил. Но видно было, что 500 рублей в месяц для обоих — очень солидные дополнительные деньги. Ух, теперь у меня есть помощники по новой работе. Вернувшись домой, сел сразу набросать Захарову два предложения. По пластиковым лыжам и по одноразовым шприцам. Однажды все равно пересечемся, а я так понял, что ему от меня новые идеи для Гришина постоянно нужны. Москва, МГИМО Сапоткин созвонился с ректором МГИМО и выговоренное с ним время утром в понедельник прибыл на прием. Ректор был очень любезен с ним. Они оба прекрасно понимали, что на самом деле, конечно, Сапоткин как помощник члена Политбюро, гораздо более влиятелен, чем ректор, пусть даже такого престижного учреждения, как МГИМО. Но официально ректор считался более высокой должностью. Именно поэтому Сапоткин к нему и лично приехал, а не вызвал к себе. — Василий Витольдович, — сказал Сапоткин, — у меня достаточно простое поручение от министра. Он хотел бы, чтобы МГИМО организовало совместное научное мероприятие с МГУ и на него обязательно пригласили одного из студентов МГУ. Мы хотели бы его изучить получше». «Но позвольте», — ответил удивленный ректор, «у нас уже как раз недавно была достигнута договоренность о проведении совместного мероприятия МГУ МГИМО и даже чуть более высокого статуса. Там еще будет Берлинский университет участвовать, и, кстати говоря, как раз это будет по студенческой линии». «Если хотите, я могу вызвать проректора по науке, чтобы нам различные детали этого мероприятия осветил». «Ну что ж, давайте», — согласился заинтересованный Сапоткин. Вызванный проректор примчался буквально через три минуты, да еще и с нужными бумагами в руках. Это было быстро даже по меркам МИДа. И Сапоткин не приминул отметить, что у ректора очень хорошо поставлена управляемость внутренними процессами. Министр, кстати, этот факт тоже наверняка заинтересует, когда он будет расспрашивать об итогах этого визита. Не то чтобы у министра были какие-то претензии в адрес ректора, но такой уж был человек Громыко. Раз МИД нес определенную ответственность за деятельность этой организации, значит, он хотел, чтобы там все было организовано по высшему разряду и всякого беспорядка не потерпел бы. Пока что получалось все так, что его доклад... «Министр в этом отношении будет сугубо положительным, хотя, правда, его визит еще не закончен». «Вот, пожалуйста», — сказал проректор, тут же выкладывая на стол бумаги. «Тут вкратце все достигнутые договоренности по поводу этой международной студенческой конференции. Мы еще немножко думаем по поводу нашего собственного оргсостава, но из МГУ свой уже представили». Сапокин с интересом изучал бумаги, в том числе и для того, чтобы посмотреть, как это все делается потому как если не пригодится эта конференция, то надо будет новую организовывать, и у него хоть какое-то представление уже будет о том, как это принято в университетах. Самому ему еще никогда не ставил министра задачу организовать международную студенческую конференцию, так что нужно заранее вникнуть в детали. К своему огромному удивлению он вдруг увидел среди оргкомитета фамилию того самого Павла Ивлева. — Да он что, как затычка в бочке? — удивился Сапоткин и поднял брови. — Куда нет, не везде явлев Но затем он обратил внимание на дату конференции — март 1974 года. — Нет, вы знаете, март — это слишком долго, — покачал он головой. — Нам бы что пораньше, на начало января, не позже. — Но обычно мы даже студенческой конференции за несколько недель не организуем, — начал было возражать проректор. Впрочем, ректор тут же со всем этим недовольством с его стороны покончил, сказав, «Семен Ермолович, это не обсуждается. Надо в начале января, значит, в начале января мы эту конференцию и организуем. Давайте определимся с названием, и надо созваниваться уже с МГУ». Быстро придумали название конференции «Международные отношения на рубеже середины 70-х годов». Звучало, конечно, максимально пафосно и непонятно, Но Сапоткин рассудил, что, в принципе, предложенный проректором по науке вариант звучит идеально. Все, что захотят спросить специалисты, которых отправят задавать вопросы Ивлеву, они по такой теме без проблем смогут спросить, не вызывая чьего-либо удивления. Москва, квартира Ивлевых. Собрался уже выезжать, чтобы съездить в труд отдать свою статью по миротворцам. Когда зазвонил телефон, снял труп, показалось, что это Эмма Эдуардовна да еще какая-то взволнованная. «Паша, к тебе срочное дело есть», — озабоченным голосом сказала она. «Оказывается, у нас с МГИМО еще одна конференция состоится вскоре, и нужно, чтобы ты обязательно принял в ней участие, а это уже начало января». «Эмма Эдуардовна, там точно ничего не перепутали. У нас же есть конференция с МГИМО в марте, там, где еще и немцы будут участвовать». «Нет, Паша, какое тут напутали». Вполне может быть, правда, что мы сами виноваты, затеев эту конференцию с МГИМО и немцами одновременно. Наверное, в руководстве МГИМО решили, что такие совместные конференции — дело хорошее. Вот мне проректор по науке сказал, что они очень настаивают, чтобы провести еще одну конференцию уже в этом январе. Ну так что, выручишь нас? А тем-то хоть какая? Удивленно спросил я. Я же как бы все же по экономике в МГУ учусь. «Не совсем понимаю, почему меня надо сразу впихивать в первую же попавшуюся конференцию по линиям ГИМО». «Ну так она же студенческая». «Ты у нас лучше студент, Паша», — настойчиво сказала Эмма Эдуардовна. «Даже проректор по науке и тот, когда мне позвонил, сказал, чтобы именно ты принимал обязательное участие. Остальные уже там постольку-поскольку. С других факультетов тоже можно людей набрать, а с нашего нужен именно ты». «Видишь, как тебя теперь и в ректорате тоже хорошо знают. Не зря ты тогда не стал устраивать никаких скандалов, когда там захотели себе лавры присвоить по поводу организации этой конференции с токийским университетом. А тема для конференции следующая. Международные отношения на рубеже середины 70-х годов». «А, ну, по такой теме я, конечно, смогу выступить», — успокоился я. «Тут с чем хочешь можно приходить, я так понимаю». В том числе и по экономике». «Да, Паша, все равно же я уверена, что ты выберешь очень хорошую тему, как обычно». Эмма Эдуардовна успокоилась, когда я выразил свое согласие с участием. Но на всякий случай решила, видимо, еще одним комплиментом закрепить мою добрую волю. И, кстати говоря, конференция с японцами прошла очень хорошо, все были очень довольны. Тем более, как мне проректор по науке сказал, Все было полностью японцами оплачено за счет японского посольства, в том числе и шикарный буфет в конце. На нем, конечно, была только администрация университета и непосредственно те, кто доклады делал, но там было все очень достойно японцами организовано. У всех осталось прекраснейшее впечатление от этого финального мероприятия конференции. Понял по этим словам Эммы Эдуардовны, что она себя немножко виновата и чувствует, что меня на тот фуршет не позвали. Еще бы. «Если бы не тот мой разговор с послом, то этой конференции вообще бы не было, как и фуршета, на котором, я так понимаю, университетские чиновники прекрасно надрались вместе с японцами». «Ну да ладно, как будто мне вечером сходить некуда», — иронично подумал я, положив трубку. Пометил себе сразу в блокнот, что нужно по этой конференции в ближайшее время доклад какой-то написать и представить имя Эдуардовне. Что-то меня эта конференция как-то удивляла. С чего вдруг так внезапно, да еще на начало января, а сессия же? Сколько я помню объявлений про конференции, которые читал регулярно в главном холле. Что для экономистов, что для физиков, что для химиков. В общем, в целом совершенно не важно о специальности обучающихся. Такое впечатление, что минимум за 4-5 месяцев обычно организуют. А тут вдруг буквально три недели. Очень странно, конечно. О, тут же оживился я. Надо же Витю Макарова на нее позвать тоже. Сейчас, конечно, звонить ему бесполезно, он уже на занятия давно уехал, а вот после обеда набрать нужно обязательно. Просматривая записи дел на неделю перед выездом, вспомнил, что я же с Иваном еще не связался. Рабочий телефон отделения Ивана у меня был записан еще в том блокноте, с которым я не расставался со времен Святославля. У меня там много страничек. Еще на пять лет его точно хватит, чтобы все новые телефоны туда записывать. Из дома звонить не стал, учитывая прослушку. Съездил на переговорный пункт, набрал его отделение, попросил позвать Ивана к телефону. Учитывая, что межгород, не стали даже пытать, кто и откуда, сразу его позвали. Через пару минут я с ним уже начал разговаривать. Спросил про жену, спросил про ребенка. Все у них было хорошо а потом настоятельно попросил его приехать ко мне в Москву в гости на денек, важные дела обсудить. Иван понял меня с полуслова. Договорились, что он обсудит с начальством, когда сможет отгул взять и приедет, и что он даст на мой адрес телеграмму с информацией, когда прибудет в Москву. Договорились, что я его на вокзале встречу. Ну да, не к себе же домой его вести. Чтобы в комитете интересовались, с какой такой целью ко мне милиционер из Святославля приезжал, учитывая, что тот разговор, что я с ним планирую иметь, мы точно в моей квартире вести не будем. Придется о других делах разговаривать. Вряд ли они поверят в нашу дружбу, учитывая, что до этого мы практически с ним не связывались. У кого есть весь учет всех моих телефонных разговоров, так это у КГБ». Они, небось, помнят и о том, о чем я уже давно сам забыл».